Глава четвертая. Что? Словно попугай повторяю я, а не молчит. Его больше увлекает ночной город, чем мое присутствие и надоевший вопрос. Что же, тогда и я больше слова не скажу, свое условие пусть засунет куда подальше. Позже я, конечно, пожалею о своих словах, потому что помню, какой Даниэль Кабель, но сейчас даже думать об этом не хочу. Мерседес катится по центральной улице Лихтинска, и я вспоминаю себя прежняя. Прогулки с Агатой. Встреча с близкими, однокурсниками и просто знакомыми. Кажется, все происходило в другой эпохе. И я была какой-то иной, более доверчивой, мечтательной и искренней. Я желала помочь всем на свете. И именно поэтому получила медицинское образование. Увлеклась наукой, чтобы залечивать раны и унимать боль. Только забыла, ведь не каждый хочет быть спасенным. Иногда мне встречались пациенты, которые грезили смертью, рвались к ней всеми путями, и мне всегда их было жаль. Ведь жизнь, несмотря на все сложности, очень интересная и разнообразная на вкус. Сегодня ты можешь парить в облаках, а завтра, Поворачиваю голову к Даниэлю, встретить самого дьявола. И встреча эта не будет приятной и желанной. Бесшумно выдыхаю, разглядываю мужчину по левую руку. Он уже не мальчик на побегушках у братьев, передо мной босс и, по моему мнению, в разы мрачнее и злее своих кровных родственников. «Хочешь проделать во мне дыру глазами?» Спрашивает, не оборачиваясь. Тут же перестаю глазеть на него и снова любуюсь городом. Даниэль негромко усмехается. Тяжелое молчание вскоре исчезает. Мы подъезжаем к высотному зданию с огороженной территорией. Ни одна левая муха не пролетит. Я изучаю местность, прижавшись лбом к прохладному стеклу, и ловлю дежавю. Практически так же пять лет назад меня везли ухаживать за Данией после полевого ранения. Следом вспоминается разговор с Агатой на кухне маленькой квартирки. Тогда я сообщила ей о своем отъезде. Боже, будто вчера было. Машина спускается на подземную парковку и останавливается на именном кармашке. Я не дергаюсь. Зная, мне откроют дверь. Так и случается. Даниэль выходит первым и помогает выйти мне. Его солдат уже у лифта. Та же каменная физиономия и армейская выправка. На каком этаже ты живешь? Я высоты боюсь. Захожу в подъемник и прислоняюсь к зеркальной стене. На тридцать втором. Высоко? Молчу. Ритмы сердца складываются в реквием. Бажаев скупо улыбается. Вот ведь гад. Я слышала, у мафии есть досье на любого человека. На них работают полицейские, чиновники, всякие бизнесмены. Добыть информацию не составит труда. И что, если у Даниэля на меня собрана целая папочка? И он в курсе всех моих страхов и фобий. Металлические тросы скрипят и с грохотом вытягиваются. Двери открываются. Я не двигаюсь. Артур шагает вперед и только после этого дает добро на выход. Как все утрировано. Жуть. Неужели в 21 веке кто-то решит напасть средь бела дня? Это же не фильм сороковых годов, где гангстеров кладут из автомата при любом удобном случае. Смелее, Патова. Даниэль сливается с черными стенами огромного холла. Я трусливо ежусь и выхожу из лифта. Попадаю в пещеру. В прямом смысле слова, кругом все черно. Даже настенная бра. Поднимаю голову и вижу и точечные светильники в черном корпусе. Сами лампочки с каким-то хрустальным светом, будто алмазы. Чувствую себя как дома». Слышу от Даниэля, перевожу на него рассеянный взгляд. Он уже без пальто. Только в рубашке. Элегантный внешний вид скрывает животную сущность. Я знаю, под его нынешней элегантной сущностью и дорогой одеждой десяток татуировок с разным посылом и звериная кровь в жилах. Ничто не скроет его хищное нутро. Никогда. Постараюсь. «Через полчаса я отлучусь и вернусь поздно. А ты пока привыкай». Моя домработница тебе все покажет и расскажет. Сейчас позову. Отсчитывает ступени между прихожей и гостиной. Вадим. Вадим, домработница мужского рода? Интересно. Иду заданий и наблюдаю странную картину. Посреди минималистичной гостиной стоят двое мужчин. Даниэль и высокий блондин с сережкой в виде черепковухи. Здравствуйте. Приподнимая руку в знак приветствия. Поначалу они не реагируют. «Этот Вадим лишь смотрит на меня, не моргая, а потом, спустя пару минут, подходит вдвоем». «А Вадим познакомься с Кариной». Парень натягивает фальшивую улыбку. «Думаю, мы подружимся». Манерным голосом. «Не сомневаясь. Так же формально улыбаюсь я». «Что ж». Даня смотрит на наручные часы. «Мне пора. Не поубивайте друг друга и звоните, если вдруг в квартире окажется один труп». Шутится с девкой. Я и Вадим играем в гляделки. Что-то с ним не так. С уходом хозяина пещеры домработник накидывается на меня. «Умоляю, не приближайтесь к кухне. Я готовлю завтрак, обед и ужин. И после себя прибирай ванной. Женские штучки на видном месте не разбрасывай, понятно?» Опешиваю от напора малознакомого мужика. «Чего глазами хлопаешь, красавица? Решила, что ты избранная, да?» Щелкает пальцами у меня перед носом. Видала я тебя подобных девиц. В лучшем случае со слезами отсюда убегали, а в худшем – в черном мешке выносили. «Послушай, ты жалкое существо. Продолжишь разговаривать со мной в таком духе?» Разражается наигранным смехом и неспешно движется через гостиную в неизвестном мне направлении. Я, естественно, бегу за ним. «Итак, пропускает мимо ушей мои угрозы. Тут твоя спальня, а вот тут ванна. Не перепутай». Поддевает снова. «А здесь чья комната?» Отгибаю большой палец и показываю на черную дверь серебристой ручкой. «Господин Обожаева, ну а тебе, я так понимаю, туда входного билета не предложили». «Больно надо. У меня есть парень». Сощуривается с подозрением. Признаться, я не солгала. Как раз до того, как я столкнулась с Даниэлем на крыльце больницы, собиралась поужинать с Мишей. «Миша – мой давний друг. До моего отъезда мы часто виделись, ходили в кино, кафе. Я ему нравлюсь. Он мне тоже. Милый, добрый парень с неплохим чувством юмора. Как только доставят твои вещи, я помогу разобрать. Вадим вышагивает по темному коридору с работами известного фотографа в черных рамах. А я гадаю, сам ли владелец квартиры выбирал интерьер. У меня он никак не вяжется с тем человеком, которого знал раньше. Не хватает именных гитар, полок с виниловыми пластинками и большого рояля в гостиной. Тогда бы сразу стало ясно, кто тут живет. А так? Прошу. Меня запускают в мои покои. Невольно ахую при виде гигантской кровати с полупрозрачным балдахином черного цвета. Я могу побыть одна? Конечно. Контракт на комоде. Ознакомьтесь и подпишите. Контракт? Свожу брови недоумения. недоумение. Даниэль ничего тебе не сказал. Отрицательно верчу головой. Тогда тем более изучи. И не советую вносить правки. Вадим исчезает. Я кружусь на пятках в поисках комода. Найдя, подхожу и беру стопку бумаг, скрепленных золотым зажимом. Мои глаза округляются, читая первую же строчку».